Глава двадцать Возвращение формулы. «Дерли С вистящим шепотом произнес Гер Эберхард. Его лицо стало белым, как мел. На лице Джорджа, когда он повернулся к батлу, был написан горделивый упрек. «Это правда батл? Все меры предосторожности были возложены на вас!» Железная выдержка суперинтенданта проявилась в полной мере. Ни один мускул не трогнул на его лице. «Даже самые лучшие из нас иногда терпят поражение, сэр!» Тихо сказал он. «Вы хотите сказать? Вы действительно хотите сказать, что, что документы пропали?» Но к всеобщему великому удивлению суперинтендант Батл покачал головой. «Нет, нет, мистер Ламакс, все не так плохо, как вы думаете. Все в порядке, но в этом нет моей заслуги. Вы должны благодарить вот эту молодую леди». И он указал на Лорейн, которая в удивлении уставилась на него. Батл шагнул к ней и вежливо взял коричневый бумажный пакет из ее рук, который она продолжала автоматически сжимать. «Думаю, мистер Ломак, — сказал он, — здесь вы найдете все, что вас интересует». Сэр Стенли Дигби, опередив Джорджа, выхватил пакет, вскрыл его и стал жадно изучать его содержимое. Он издал возглас облегчения и вытер с лба пот. Гер Эберхард, чуть не свихнувшись от радости, прижал его к груди, что-то быстро выкрикивая по-немецки. Сэр Стэнли повернулся к Лорен и энергично затряс ее руку. «Моя дорогая юная леди», — сказал он, — «мы бесконечно, бесконечно признательны вам. Да, заверяю вас». «Да, действительно», — подтвердил Джордж, — «хотя я...» Он замолчал в некоторой растерянности разглядывая молодую девушку, которая была ему абсолютно незнакома. Лорен умоляюще посмотрела на Джимми, и он пришел ей на помощь. «Это мисс Уэйт», — сказал Джимми, — «сестра Джеральда Уэйда. «Вот как?» — сказал Джордж, продолжая трясти ее руку. «Моя дорогая мисс Уэйт, я должен выразить вам свою глубочайшую благодарность за то, что вы сделали. Должен признаться, что не совсем понимаю». Он вежливо замолчал. И четверо присутствующих почувствовали, что объяснения будут сопряжены с определенными трудностями. На выручку пришел Батл. «Может быть, мы не станем сейчас разбираться с этим, сэр?» – тактично предложил он. Рассудительный мистер Бейтман еще дальше отклонился от темы. «Не стоит ли сейчас кому-нибудь взглянуть на мистера Урурка? Вам не кажется, сэр, что нужно послать за доктором? «Разумеется», — сказал Джордж. «Разумеется. Чрезвычайно невнимательно с моей стороны было не подумать об этом раньше». Он посмотрел на Билла. «Вызовите по телефону доктора Картрайта. Да, пусть приедет. Намекните ему, если сможете, что нужно соблюдать осторожность». Бил отправился выполнять поручение. «Я пойду с вами, Дигби», — сказал Джордж. «Может быть, что-нибудь нужно будет сделать? Принять какие-нибудь меры до приезда доктора?» он беспомощно посмотрел на Руперта Бейтмана. Только орангутанг мог взять на себя контроль над ситуацией. «Мне пойти с вами, сэр?» Джордж с радостью принял предложение. Это человек чувствовал, на которого можно положиться. Он испытывал то ощущение полной веры в способности мистера Бейтмана, которое было знакомо всем, кто сталкивался с этим выдающимся молодым человеком. Трое мужчин вместе вышли из комнаты. Леди Кут, бормоча себе под нос глубоким, низким голосом. «Бедный юноша! Бедный юноша! Может быть, я что-нибудь смогу сделать?» Поспешила за ними. «Сколько материнского чувства в этой женщине!» Задумчиво проговорил суперинтендант. «Интересно!» Три пары глаз вопросительно взглянули на него. «Интересно!» медленно повторил суперинтендант. «Где, может быть, сэр Освальд Кут?» «Ох!» — выдохнул Лорейн. — Вы думаете, его убили? Батл укоризненно покачал головой. — Не нужно устраивать мелодрам, — сказал он. — Я скорее думаю. И замолчал, наклонив голову на бок и прислушался, подняв свою большую руку в призыве соблюдать тишину. В следующий момент все услышали, что его острый слух уловил первым звук шагов на террасе снаружи. Он раздавался четко и ясно. Идущий и не пытался ступать тише. Через мгновение оконный проем закрыла громоздкая фигура, обладатель которой стоял, рассматривая их. чувствовал, что он владеет ситуацией. Сэр Освальд, а это был именно он, медленно переводил взгляд с одного лица на другое. Его пронзительные глаза вникали в детали. Джимми с небрежно перевязанной рукой, Бандл в каком-то ненормальном наряде, Лорейн, абсолютно ему незнакомая, и, наконец, его взгляд, остановился на суперинтенданте Батли. Сэр Освальд спросил резко и решительно. «Что здесь произошло, офицер?» «Попытка ограбления, сэр. Только попытка?» Благодаря этой молодой леди, мисс Уэйт, грабителям не удалось совершить задуманное. «Ага!» – воскликнул сэр Освальд, закончив осмотр комнаты. «Что вы скажете на это, офицер?» он вынул маленький маузер, осторожно держа его за кончик ствола. «Где вы нашли его, сэр Освальд?» «На лужайке». Полагая его, выбросил один из грабителей, спасаясь бегством. «Я держал маузер аккуратно, так как думал, что вы захотите проверить на нем отпечатки пальцев». «Вы ни о чем не забываете, сэр Освальд», — заметил Батл. Он взял пистолет, соблюдая соответствующую осторожность, и положил его на стол рядом с Кольтом Джимми. «Теперь, если вы позволите, — потребовал сэр Освальд, — я хотел бы в подробностях услышать, что здесь произошло!» Суперинтендант сделал краткое резюме событий ночи. Сэр Освальд задумчиво нахмурился. «Понял! — резко сказал он. После того, как грабитель ранил и таким образом вывел из строя мистера Тисайгера, он пустился на утек и убежал, выбросив по пути пистолет». Чего я не могу понять, это почему никто не преследовал его. «Пока мы не услышали рассказ мистера Тисайгера, мы не знали, что есть кто-то, кого нужно преследовать», — сухо заметил Батл. «И вы не, э, даже не заметили его, как он удирал, когда завернули за угол?» «Нет, я опоздал секунд на сорок. Луны нет, и побег стал совершенно невидимым. Стоило бегущему только сбежать с террасы в сторону». Он, наверное, спрыгнул с нее, как только выстрелил. Хм, хмыкнул сэр Освальд, я все же думаю, что следует организовать поиски. Нужно было поставить еще кого-нибудь на караул. На территории находятся трое моих людей, тихо ответил Батл. О, сэр Освальд, казалось, несколько растерялся. Им поручено задержать и арестовать любого, кто попытается выбраться с территории. И тем не менее, они этого не сделали. «И тем не менее они этого не сделали», — мрачно согласился Батл. Сэр Освальд глянул на него так, будто эти слова чем-то озадачили его. Он резко спросил. «Вы рассказываете мне все, что знаете, суперинтендант?» «Да, сэр Освальд. Что я думаю, это другое дело. Может быть, я и думаю о некоторых весьма любопытных вещах, но пока этим мыслям нет подтверждения, что толку говорить о них». — И все равно, — настаивал сэр Освальд, — я хотел бы знать, что вы думаете, суперинтендант? — Во-первых, сэр, я думаю, что в этом месте слишком много плюща. — Извините, сэр, он у вас даже на пальто. — Да, очень слишком много плюща. Сэр Освальд недоумение уставился на него, но какое бы возражение ни намеревался предъявить, не успел этого сделать, так как был прерван появлением Руперта Бейтмана. «А, вот вы где, сэр Освальд! Я так рад! Леди Кут только что обнаружила, что вас нет, и настаивает, что вас убили грабители. Я думаю, сэр Освальд, вам лучше сразу же пройти к ней. Она ужасно расстроена». «Мария невероятно глупая женщина!» — отрубил сэр Освальд. «С какой стати мне быть убитым?» «Хорошо, я иду с вами, Бейтман». Он вышел из комнаты со своим секретарем. «Какой рассудительный молодой человек!» — отметил Батл. Глядя им вслед. Как его звать? Бейтман? Джейм кивнул. Бейтман, Руперт, сказал он. Известен всем как Рангутанг. Я с ним учился в школе. В самом деле, это очень интересно, мистер Тисайгер. Каково было ваше мнение о нем в те годы? Он всегда был таким же ослом. Не сказал бы, возразил Батл, что он осел. Вы не поняли меня. Конечно, на самом деле он не осел. Тонны мозгов и постоянно занимался зубрежкой, зубрил все подряд. Но смертельно серьезный, Ни грамма юмора. А – -а -а", махнул рукой суперинтендант, жаль. Джентльмены, у которых нет чувства юмора, заставляют принимать себя слишком серьез, а это приводит к неприятностям. Не могу представить себе, чтобы у орангутанга были неприятности, возразил Джимми. Он воспитал из себя выдающегося специалиста. И шачет на старого кута и, кажется, всегда занимал эту должность. Суперинтендант Батл позвала его Бандл. Да, леди Эйлин. Вам не кажется странным, что сэр Освальд не сказал, почему он прогуливался по саду в середине ночи? Сэр Освальд большой человек, а большие люди не настолько глупы, чтобы объяснять свое поведение, если у них не требует объяснений. Пускаться в объяснения и извинения ⁇ признак слабости. Сэр Освальд знает это так же хорошо, как и я. И он не станет прибегать к объяснениям и извинениям? Нет, только не он. Он просто торжественно входит и задает мне трепку. Большой человек, сэр Освальд. Такое горячее восхищение звучало в голосе суперинтенданта, что Бандл решила эту тему дальше не развивать. Теперь, — продолжил суперинтендант, оглядывая всех с хитрым блеском в глазах, — когда мы остались одни и так дружелюбно настроены, я бы очень хотел услышать, как случилось, что мисс Уэйт оказалась столь своевременно на месте происшествия. — Ей должно быть стыдно, — возмутился Джимми, — дурачила всех нас. — А почему это я должна была оставаться в стороне? — воскликнул Лорен. — Я никогда и не собиралась этого делать. С того самого дня когда вы оба объясняли, как полезно мне будет тихонечко сидеть дома и не подвергать себе опасности. Я ничего не сказала, но еще тогда все решила». «А я вот подозревала такое», — заметила Бандал. «Ты была так удивительно покладиста, мне нужно было догадаться, что ты что-то замышляешь». «Мне казалось, что ты удивительно разумно», — встрял Джимми. «Дорогой Джимми», — согласилась Ларея, — «тебя было так легко провести». «Да?» «Спасибо на добром слове», — ответил Джимми. «Продолжай и не обращай на меня внимания». «Когда ты позвонил и предупредил, что это дело может оказаться опасным, я стала решительной, как никогда. Я поехала в универмаг Херц и купила пистолет. Вот он». Она достала изящное оружие. Суперинтендант Батл взял его у нее и осмотрел. «Весьма смертоносная игрушечка, мисс Уэйд», — резюмировал он. «Вы много с ним э -э -э, упражнялись? Ни разу». Но я подумала, что если я возьму его с собой, ну, он придаст мне необходимое спокойствие. — Совершенно верно! — мрачно заключил батл. Я собиралась поехать сюда и посмотреть, что здесь происходит. Оставила машину на дороге, перелезла через ограду и вышла на террасу. Стою, осматриваясь вокруг, когда хлоп, что-то упало прямо к моим ногам. Я подняла и посмотрела, откуда оно могло взяться. И тогда увидела мужчину, спускающегося Поплющу и побежала. Именно так подтвердил Батл. Теперь, мисс Уэй, не могли бы вы приблизительно описать того человека? Девушка покачала головой. Было слишком темно, чтобы просмотреть. Думаю, он был крупного сложения. Ну, пожалуй, все. Теперь вы, мистер Тисайгер, Батл повернулся к нему. Вы боролись с этим человеком. Можете вы что-нибудь о нем рассказать? Да, он был довольно здоровым парнем. Несколько раз он что-то хрипло прошипел когда я держал его за горло. «Ты, а ну, пусти, дерьмо! Что-то вроде этого». «Необразованный человек, судя по речи?» «Думаю, да». «Я все еще не совсем понимаю насчет пакета», сказал Лорейн. «Почему он бросил его вниз? Пакет что, мешал ему спускаться?» «Нет», — ответил Батл. «У меня на это есть совершенно другая теория. Пакет, мисс Уэй, был умышленно брошен вам. Так я думаю, по крайней мере». «Мне?» Ну, скажем, человеку, за которого вас принял грабитель. «Не слишком усложняете?» – засомневался Джимми. «Мистер Тисайгер, когда вы вошли в комнату, вы включали здесь свет?» «Да». «И в комнате никого не было?» «Никого». «Но перед этим вам показалось, что вы слышали, как внизу кто-то ходит?» «Да». «И потом вы проверили окно, опять выключили свет и заперли дверь?» Джимми кивнул. Суперинтендант Батл медленно огляделся. Его взгляд остановился на большой ширме из испанской кожи, стоявшей около одного из шкафов. Он резко пересек комнату и заглянул за нее. Громкое восклицание, вырвавшееся у него, заставило трех молодых людей мгновенно присоединиться к нему. Свернувшись калачиком, в глубоком обмороке на полу лежала графиня радская.